а то лесные. Глава 3. Жалобно зариuml Карла и выходя из комнаты сквозь слёзы проклинал своё житьё бытьё. Иван Ложечников. Хе, если бы люди только знали, какими простыми и доступными всякому способами можно разрешить самые трудные задачи. Многие бы тогда с досадой, что сами не додумались, ручки бы на себя наложили. К примеру, золото можно добывать не из руды и песка, а из самого обыкновенного навоза. Всё равно чего. Золото, конечно, получится не слишком крепкое и надёжное, оно в конце концов снова обернётся навозом, но за это время вполне можно убежать достаточно далеко. Легко также человеку перекинуться в волка, воткнул нож в пенёк, перекувырнулся через пенёк три раза, и ты уже при зубищих и хвост по ленам. Только ведь найдётся нечестный человек, вытащит чужой нож из пенька и будешь выть на луну до конца дней. Не трудно попасть и во время оона. Необходимо лишь отыскать место оона.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 иначе все дети уже по исчезали бы и род людской мог прекратиться кроме того скакать через полученные ровные наделы нужно на одной ноге в строго определённом порядке и настоящий порядок детям неведом так что выходит просто игра иногда рассказывал беломор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 И волк с ягнёнком на пару шатались по лесу, и вода была мокрее, и валенки теплее, и старики моложе. Хотя нет. Старики и так и так раньше были моложе. Связываться с цветными мелками и в особенности с дорожной пылью было рискованно. Поэтому богатырь не пожалел ещё 3 дней на поиски старого проверенного места онова.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 Люди толковали о том, что кривлянин, навострившийся в последнее время хозяничить в порубежных местах, недавно бежали в свою землю, выкрикивая при этом страшные и невероятные вещи, будто бы поймали кривлянина степного грабителя и стали вешать, а степняк приспустил кожаные штаны и неотдалимой струёй повалил всех на землю.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 подумал жихрь новое сло